Старуха, судя по всему, не горела нетерпением. Она, кряхтя, слезла со стула и подошла ближе, искоса поглядывая на толстенькую румяную верку. — Ну, здравствуй, сухо», — сухо проговорила она, — а я уж думала, ты насовсем уехала. — А вот это беспричинные мечты! — едко засмеялась мать. — Куда мне надо совсем уезжать? У меня нигде никого нету, кроме вас, — добавила она жестко. Бабка Лена пропустила последние слова, бросила на стол мухобойку и сделала озабоченное лицо. — А Юра-то уехал, Катерина. Вот какие дела. И не сказал даже куда. — Ой! — притворно испуганно воскликнула мать. Ой, ну надо, шай яй я, беда какая, и не сказал, куда. Она оборвала причитание и добавила спокойно. В Харьков он уехал. Баблена. А, скатерть ее дорога. Не это важно. Важно, что комната его не уехала, верно? Будет где жить нам с Веркой, все-таки дочь его. Внучка, между прочим, твоя, баблен. Глянь, ваша порода из подлобников. Она наклонилась и, шлепнув Верку по заду, подтолкнула ее к незнакомой бабке, но Верка заупрямилась, сунула с мордочкой в подол материнского платья и обняла ее колени. — Не испугала! У меня таких внуков полташкента бегают! — возразила бабка Лена. «Возможно!» — с ласковой злостью согласилась мать. «Возможно, бегаю. Только вот от этой ты никуда не убежишь!» Бабка Лена аж зашлась от такой наглости. Хотела наказаться спокойной и уверенной, хотела дать понять этой бесстыжей девке, что не на тех напала. «Нет!» «На тебе, родню! На тебе, комнату! На тебе, порог!» Суровое достоинство. Вот что должно было противостоять наглым притязаниям Катьки. Но это суровое достоинство как-то осыпалось, крошилось, выдувалось, словно ветром, той силой незыблемой правотой матери и ребенка, с которой явилась сюда Катерина. Девчонка обнимала крепкое матери на колено, запрокинув светлую крупную головку с выпуклым лбом, тянула сверх, пытаясь карабкаться по катиной ноге. Мать нетерпеливо отцепила руки дочери и легонько отодвинула ее коленом. — Давай договариваться по-хорошему, — предложила она взбешенной бабке. — Что там собачиться нам, а? Комната все равно пустая стоит. Это ее уверенность совсем взбесила бабку. — Стоит, пустая, только не про тебя. — А про кого? — А не про кого? — Уехал хозяин, ключа не оставил, и точка в разговоре. — Нет. — Тихо, — сказала Катерина, шагнув к ней. — Нет. И было что-то в ее голосе, отчего бабку мороз по коже продрал. И вдруг вспомнила она, что одна дома, совсем одна. — Погоди, старая сволочь, точки ставить! Она мягко подалась к столу и так же легко, словно невзначай, схватила мухобойку. — Хорошая мухобойка, — сказала она, вроде как задумчиво, — это... Не Юрий Кондратич смастерил случаем? — Да нет у меня ключа! Нет! Ну, что ты привязалась? — пронзительно испуганно крикнула бабка, не сводя глаз с мухобойки в налитой крепкой Катиной руке. — А я вот сейчас погляжу... Миролюбиво сказала Катерина и со всего размаху хлястнула добротным домашним изделием по стеклянным дверцам буфета. Посыпалось разбитое стекло, зазвенела битая посуда. «Спасите!» — пробормотала бабка Лена, хватая воздух трясущимися руками. «Бог спасет!» — откликнулась Катя и с холодной яростью долбанула еще пару разочков, что под руку попадалось из «Бабка Лена...» обмякла и села на пол. Ей уже было не до посуды. Правую половину тела она вдруг перестала чувствовать, а также померкла и половина комнаты справа. Сердце порвалось и вдруг сильно стукнуло в ушах. И еще, и еще раз она смутно издалека слышала звон треск. Видела, как встала над ней громадная Катерина и спросила далеким задушевным голосом. — Дашь ключ? Или огладить тебя разок? Бабка Лена хотела сказать ей, чтоб не била, что ключа и вправду нет. Не оставил, мол, сын ключа-то, но не успела, схрапнула, задергала головой и завалилась. За угол буфета. Выронив мухобойку, Катерина стояла над бабкой. В летней, теплой, зудящей мухами тишине возникали и таяли какие-то шумы продолжавшейся жизни. Проехал по переулку грузовик, залаяла чья-то собака, хлопнула калитка в соседнем дворе. Тетя упая! Вдруг сказала Верк серьезно, и мать вздрогнула от ее голоса. Бубо, -бу, тетя! Между тем достаточно было одного взгляда на старуху, чтобы понять, никогда ей уже не будет бобо. Она лежала неподвижно на боку, по гровым отечным лицом уткнувшись в стенку буфета. Голос дочери присек оцепенелую тишину, и мать очнулась, кинулась к Верке, схватила ее в охапку и бросилась прочь отсюда. В переулке было тихо, сонно. Лишь двое малых ребятишек в тени громко хлопали глиняным туляем об асфальт. Катя... Почти бежала по переулку к остановке трамвая, стараясь держаться в короткой тени заборов. Каждая калитка взрывалась яростным собачьим лаем, и Верка радостно сообщала «Собачка!» и спрашивала без конца «А тетя Бобо?» «Да замолчи ты, наконец!» — крикнула мать и больно шлепнула ее, но тут же, сорвав на ходу веточку с дерева, сунула его Верке «На, вот цветочек!» «Цветочек!» — согласилась покладистая Верка. — А тетя Бобо! К вечеру, исходив и изъездив весь город, Катя сняла комнату в доме в большом застроенном одноэтажными жактовскими халупами заросшим мальвой и кустарником дворе. Комната была невелика, но чисто выбелена. Стояла в ней широкая с крепкой сеткой железная кровать, кухонный стол, покрытый клеенкой в лиловый цветочек. И хороший новый стул. На длинном гвозде за дверью постукивали деревянные плечики. Словом, жить можно. Впрочем, долго прожить в ней Катя не надеялась. Со дня на день ждала, что вот придут за ней, заберут, обвинят в убийстве человека. И прощай, Катя, пожила, порадовалась, будет с тебя, Верку-то куда? Вред дом Верку. У нас государство насчет детей очень заботливое. Вот пожалела же ее тогда в Джизаке не оставила одну в железной кроватке торчать, а видно все ж на роду у нее написано «Без матери расти». Господи! Думала она изумленно, и не война ведь. И чего я все время под прицелом живу? Ясно представляла, как впихнут в воронок как станет ее допрашивать следователь может даже привезут в тот дом есть ведь такое она видела в каком то фильме называется следственный эксперимент вспоминала как мертво уткнувшись в буфет отечным лицом лежала на полу старуха бабку нисколько не было жаль дрянь была бабка плевая душонка но мысль о том что живая И энергичная старуха до ее прихода строчила на машинке полотенца и азартно гоняла мух, а после валялся на полу багровой никчемной тушей. Вот эта мысль была тягостна. Но день проходил за днем, промелькнул месяц, а никто за ней не являлся. Это было странно. Катя напряженно ждала, первой ночи даже ложилась, не раздеваясь, но... С течением дней и недель напряжение ослабевало, Как ослабевает с течением времени все — И страх, и ненависть, и любовь. Она огляделась.